Сословие. Бояре, боярин. Родовой, наследуемый титул. Пожизненные члены Боярской думы. Не каждый боярский род имеет собственный удел, только владеющие уделом бояре допускаются в думу. Боярские роды разделяются. вятшие, нарочатые, исконные. Самые древние боярские роды русов. Носят славянские или варяжские имена и фамилии марун пестон, ярослав Ярослав-Секира, Станислав-Дергач, Первак-Глыба, хлебащи Новики – боярские роды, произошедшие от смешанных браков русов и местного населения. Носят тотемные фамилии своих родов – Медведевы, Соколовы, Волковы, Вепривы. Нордусы – боярские роды, ведущие свою родословную от древнего племени нордусов. Именно они сохранили свою исконную благородную приставку к фамилии. Урзор, Уркамыт, Ургун. При этом имена часто используют общепринятые. Разделение навядших новиков и нордусов отмечается только среди боярских родов, а также среди националистически настроенных кругов, дорожащих своими привилегиями. Прочие свободные люди давно отождествляют себя с русами, единым многокультурным обществом. Незначительные отголоски прежних культур имеют только бытовую фольклорную ценность. Свободные люди – полноправные граждане княжества. Смерды – свободные крестьяне-земледельцы. Холопы – зависимые лично или имущественно люди, имеют право выкупа. Челядь – дворовая, наемная или зависимая холопья-прислуга.